Он очнулся. Перед глазами маячил серый балахон и сгорбленная спина возницы. Станция смена лошадей. В числе других офицеров Мирович попал, наконец, в Берлин, к Бутурлину, который вел переговоры с Пруссией о заключении окончательного мира. К концу мая он прислал из-за границы презенты невесте. Они были присланы с оказией на имя Бавыкиной. Настасья Филатовна, прежде чем передавать подарки, похвастала ими Ломоносову. Глядите, сударь, какие презенты Васенька Соколик мой полексене прислал. Платье-то втяное. Бархатный алый камзол, подвески черепаховые, браслеты, сквалаш и модная из белой шали накидка. Барбан mm. называется. Да, вкусу немало. Это так-то так. Вот только где он, прокурат, денег на все это достал? Уже ли в карты опять резаться начал? Как думаете, ваше высокорудие... <свеч> Слушай, в карты, матушка, и кевы. Ой, а и в самом деле, может, и не в карты. В гору, пожалуй, пошел. Ведь он хоть куда, ну и отличают. Гляди, к с орденом воротится. Император Петр Федорович к первому дню Пасхи переехал в новый зимний дворец. Строитель его расстрелил получил Галштинскую Анинскую звезду с надписью «Любящим справедливость, благочестие, верность». Императрицу государь поместил в отдаленном конце дворца. Ближе к себе, восьмилетнего сына Павла с наставником его, флегматичным и мешковатым, но хитрым и умным Никитою Ивановичем Паниным, На антресолях было отведено помещение фаворитки царя, Елисавете Романовне Воронцовой. А в особом флигеле дворца государь назначил апартаменты предположенной им невесте заключенного принца Иоанна Антоновича, несовершеннолетней дочери своего дяди, генерал-губернатора Петербурга, принцессе Екатерине Петровне Галштейнбекской, с ее гувернанткой. Девицы Мирабель. Обедал и ужинал Петр Федорович с небольшой свитой. Галштинские любимцы окружали его тесной толпой. Императрица навещала мужа Исредка, и то больше по утрам. Заходя наполовину к сыну, государь теребил худенького, слабого мальчика, трунил над его прошлым женским воспитанием. Из Павлухи выйдет еще целый молодец, лишь бы я успел с ним заняться и сделать из него бравого солдата. А теперь что он? Баби Балвень, и только в поход, суды в поход».